Он небрежным движением расстегнул темный синий плащ и положил руку на бедро. На его поясе блеснул кинжал в изысканных ножнах. Поговаривали, что в сражении Тристан предпочитал кинжал мечу. Еще ходили слухи, что, убивая врагов, он испытывал зверское удовольствие. «Мать-исповедница, признаю, что в прошлом я был сдержан в определении нашей позиции». Ради того, чтобы оградить наш народ от алчности соседей. Но теперь все изменилось. Видите ли, наш взгляд на сложившуюся ситуацию? Мне это не интересно, перебила Кэлен. Я хочу только знать, за нас вы или против. Если вы против, даю вам слово, Тристан, что уже утром наши войска отправятся к Санделару. и вернуться оттуда либо с подписанной безоговорочной капитуляцией, либо с головами членов королевской фамилии на пиках. Генерал Болдуин с кельтонской армии сейчас в Эдендриле. Я пошлю их. Кельтонцы никогда не подводят свою королеву и не останавливаются, пока ее воля не будет исполнена. Теперь я королева Кельтона. Вы хотите сражаться с войсками генерала Болдуина? «Разумеется, нет, мать-исповедница. Мы вообще не желаем сражаться. Но если вы позволите мне высказаться до конца...» Кэлен хлопнула рукой по столу, заставив его замолчать. Когда Эйдендрилл был во власти Имперского Ордена, Джара шла на поводу у Ордена. «Как и Дхара в то время», — мягко напомнил он ей. Кэлен впилась в него взглядом. Совет по требованию ордена обвинил меня в преступлениях, которые я не совершала. Волшебник Ренсон из ордена призвал к смертному приговору. Советник Джары сидел за этим столом и голосовал за смертную казнь. Мать исповедница Кэлен показала пальцем на кресло справа от себя. Он сидел тут и требовал смерти. Она посмотрела в каре глаза Тристана. «Если вы приглядитесь, то, наверное, еще сможете различить пятно у подножия стола. Когда Ричард освободил Эддиндрил, он казнил советников, изменивших своему долгу и срединным землям. То пятно, о котором я говорю – кровь советника Джары». Я слышала, что Ричард разрубил его надвое, Так был он возмущен предательством по отношению ко мне и ко всем народам Срединных земель. Тристан вежливо молчал, лицо его оставалось спокойным. Мать-исповедница, этот советник не был уполномочен королевской фамилией говорить за Джару. Он был марионеткой ордена. «Тогда присоединитесь к нам. Мы хотим и собираемся это сделать». Фактически, мне даны полномочия заявить о нашем согласии. Чего бы вы ни хотели выгадать на этом, Тристан, вы ничего не добьетесь. Условия для всех одинаковы, и никто не получит никаких привилегий. Мать-исповедница, а что, выслушать меня до конца тоже расценивается как привилегия? Кэлен вздохнула. Давайте покороче и имейте в виду, Тристан. что ваша улыбка на меня не действует. Тем не менее, он улыбнулся. Как член королевской фамилии, я имею право и власть подписать капитуляцию Джары и присоединиться к вам, учитывая, какой перед нами выбор, наше желание таково. Тогда действуйте. Но Красная Луна нарушила наши планы. Кэлен выпрямилась на кресле. Какое отношение это имеет к вам, мать-исповедница? Джавас Кедар, наш звездочет, имеет большое влияние на королевскую семью. Когда обсуждался вопрос о капитуляции, он искал ответа у звезд, и, по его мнению, звезды благоприятствовали принятому нами решению. Но перед моим отъездом Кедар сказал, что если обстоятельства изменятся, «Звезды подадут знак» и велел следить за небом. Красная луна заставила меня задуматься. «Луна – это не звезды. Луна тоже на небе, мать-исповедница. Кедар основывает свое мнение и на лунных знамениях». Кэлен снова вздохнула. «Тристан, неужели вы позволите своему народу погибнуть из-за какого-то суеверия?» Нет, мать-исповедница, но честь не позволяет мне пренебрегать верованиями моего народа. Магистр Рал говорил, что капитуляция не означает, что мы должны отказаться от наших обычаев и верований. Тристан, у вас отвратительная привычка пропускать мимо ушей то, что вам не хочется слышать. Ричард сказал, что странам придется отказаться от своих обычаев, если эти обычаи могут повредить общему делу, и что они не должны идти вразрез с единым для всех законодательством. Вы переступаете опасную черту. Мать Исповедница, мы никоим образом не хотим искажать его слова или переступать какую-то там черту. Я прошу только немного времени. Времени? На что вам время? Время на то, мать Исповедница, чтобы убедиться в том, что Красная Луна не является дурным предзнаменованием. Я мог бы съездить обратно в Джару и посоветоваться с Кедаром или просто подождать здесь, пока мне не станет ясно, что Красная Луна не предвещает опасности. Кэлен знала, что джерианцы и особенно королевская фамилия фанатично верят в астрологию. Тристан был большим бабником, Но Кэлен знала, что если самая прекрасная женщина откроет ему объятия, он сбежит от нее, если будет считать, что звезды этого не одобряют. На поездку в Джару и обратно у него уйдет по меньшей мере месяц. «Сколько вы собираетесь ждать, прежде чем будете способны принять решение?» Он задумчиво нахмурился. «Если с Эдиндрилом ничего не случится в течение двух недель, Я буду считать, что знамение не было дурным». Кэлен опять побарабанила пальцами по столу. «Я отдаю вам две недели, Тристан, и ни днем больше. Благодарю вас, мать-исповедница, и молю духов, чтобы через две недели мы могли бы скрепить наш союз с Тхарой». Он поклонился. «Всего наилучшего, мать-исповедница. Надеюсь, звезды будут нам благоприятствовать». Он пошел прочь, но снова обернулся. «Кстати, может быть, вы подскажете, где я могу остановиться на это время? Наш дворец сгорел во время вашей битвы с защитниками паствы. Учитывая причиненный Эйдендрилу ущерб, я затрудняюсь сам подыскать себе резиденцию». Кэлен понимала, к чему он клонит. Ему хотелось быть поближе, чтобы видеть, не вызовет ли у звезд недовольство, правление Дхары. Этот человек слишком много о себе возомнил, считая, что он умнее, чем есть на самом деле. Кэлен улыбнулась. О да, разумеется. Я знаю, куда вас поселить. Вы останетесь прямо здесь, во дворце исповедниц, и нам будет удобнее присматривать за вами эти две недели. Он застегнул плащ. Благодарю вас, мать-исповедница, за гостеприимство. Лучшего я и пожелать бы не мог. И поскольку вы гость в моем доме, Тристан, должна предупредить вас, что если вы даже пальцем, не говоря уж о чем-нибудь другом, прикоснетесь к какой-нибудь из моих женщин, я лично прослежу, чтобы это что-нибудь другое вам отрезали. Он добродушно рассмеялся. мать исповедницы. Никогда не думал, что вы верите сплетням обо мне. Боюсь, мне частенько приходится подкреплять монетами свое обаяние. Вы ошибаетесь, если думаете, что я пользуюсь большим успехом у женщин. Если я нарушу ваши правила, можете предать меня суду и наказать, как пожелаете». Суд. Ричард сказал, что те, кто спрятал храм ветров, тоже были преданы суду. В замке волшебника хранились протоколы всех заседаний суда. Она ни разу в них не заглядывала, но ей о них говорили. Возможно, из протокола заседания удастся узнать, что произошло с храмом ветров. Глядя вслед Тристану Башкару, Кэлен думала о Ричарде. Неужели ему снова придется потерять брата? Кэлен знала почти всех женщин, работавших во дворце исповедниц. Все они уважали Ричарда как человека чести. Ей не хотелось думать, что они станут жертвами человека, который спекулирует на их доверии к Ричарду. Ей стало жаль Ричарда. Он надеялся, что Дрефон будет ему братом, которым можно гордиться. Кэлен надеялась, что от Дрефона, по крайней мере, не будет неприятностей. Она вспомнила, как он щупал кару. Кэлен повернулась к Мортсидт. «Еще трое с нами, один против, и один еще не решил». Кара заговорщицки улыбнулась. «Сестра по Эйджелу должна быть способна вселить страх в сердце людей. Мать-исповедница, вы вполне достойны носить Эйджел. Иногда мне казалось, что я слышу, как у них стучат зубы».